Глава 27-я. Ко мне подскочил Кир, развернул и прижал к своей груди. Не смотри, не надо. Я его убила, кажется. Шш, ты нас всех спасла, слышишь? Я кивнула еще и ещё теснее прижалась к нему. Оказалось, что ребят я практически не задела. Просто из-за выброса силы немного поколебала щиты, но некоторые испугались, что сейчас лишатся последней защиты. Все подошли ближе, рассматривая виновника торжества. "Эй, он жив", сказал Дейл. "Не может быть, у него же голова была расколота. Сама посмотри". Так Кир начал отдавать приказы, не выпуская меня из объятий. Ряя обыщил его, вдруг ещё какой артефакт завалялся. "Сюрпризы нам не нужны. Гритус, его надо сковать теневыми путами". Целителям из тех, кто остается, нужно поддерживать его в бессознательном состоянии, пока это все не закончится. Все начали выполнять его поручения. Даже Дзиль не качал права, признавая за Лором более опытного бойца. Что интересно, четверокурсники, которые среди нас тоже были, тоже и не подумали возражать. В этот момент в здании сотряс взрыв. Пол заходил ходуном. Со стороны целителей послышались нервные восклицания и даже всхлипы. "Добрая половина нашей команды вымотарелась, таким трёхэтажным, который я и дома-то не слышала. Ребята, у нас проблема. В общежитии их полно беззащитных студентов". Я наконец-то оторвалась от Киры и оглядела присутствующих. "Сейчас ни до них комнаты заперты, чтобы их открыть, нужен кто-то из деканов или комендант. Неужели ты думаешь, что их захватили?" У них есть артефакт, позволяющий открывать двери. Что? Это невозможно, возразил Дель. Они подкинули артефакты в несколько комнат, чтобы сбить Сип со следа. Я намеренно не стала уточнять, чьи это комнаты, а то народ сейчас нервный, мало ли что подумают. И что делать? Нам нельзя расходиться. Если взять за данность, что небольшая группка студентов смогла навязать бой преподавателям, то разделяться вообще смерти подобно. Они съедят и не подавятся. Я не думаю, что они смогут открыть двери даже с помощью алмазных артефактов, вмешался Кер. При отключении магической защиты двери блокируются, поэтому в кампусе относительно безопасно. Единственное, что им может угрожать это сильный взрыв. Тогда давайте не будем тратить время. Пошли уже проверим, что там происходит. И не теряя ни секунды, я побежала в направлении административного корпуса. Быстро побежала. чтобы некоторые особо ретивые парни меня остановить не успели. "И куда это ты собралась?" лорд огнал мгновенно. Я не стала отвечать, неужели непонятно. "Я тебя одну не отпущу. Ты не сможешь себя защитить, когда ты будешь меня защищать, пока я буду командовать этим сбродом". Он кивнул в сторону бегущих рядом ребят. "Сам ты сброд". Ряя бедного от этих слов аж перекосила. Мальчики, заткнитесь оба, не до ваших разборок сейчас. Мы уже приближались к коридорам, ведущим в общежитие, когда раздался второй взрыв и через некоторое время потянуло дымом. Проблема была в том, что из административного крыла не было сквозного выхода на плац, поэтому мы выбежали на спортивную площадку. Нам нужно было обогнуть одно из жилых зданий и пробежать больше половины длины школы по улице. А это время такое бесценное сейчас. Но когда мы выскочили из дверей, натолкнулись на небольшую группу террористов. Их было четверо, и все эти невеки. Они нас встретить тоже не ожидали, но отреагировали быстрее, чем большинство из нас. Пока мы пялились на них как бараны, Риа и его группа олимпийцев развернулись в боевые порядки, в том смысле, что прикрыли нас. Нападавший бросил артефакт, но один из огневиков сжёг его до того, как он успел сработать. Вот и реакция А они ведь на полигоне отрабатывали нечто подобное, причём с подачи декана Демура. Кажется, кто-то о чём-то знал или по меньшей мере догадывался. Тут у меня появилась идея. В нашей группе из 14 коллег остальные остались прикрывать пострадавших. Было три мага воздуха. Ребята, у меня есть мысль, но мне нужны ещё воздушники. На меня никто не прореагировал, но тут стоящий рядом Кир, как рявкнет, воздух ко мне. Все его тут же послушались. Надо и мне начинать командный голос вырабатывать. Говори, парень ободряюще кивает. Собственно, мысль такая: создать в районе нападавших зону повышенного давления. Тогда минимум они не смогут в нас ничего кинуть, максимум потеряют сознание. О чем она? Мы не знаем такого заклинания, спросил кто-то из старших парней. Нужно уплотнить воздух, чтобы он начал на них давить. А, понял. Но среди них есть воздушник, он развеет заклинание плета до того, как мы успеем его применить в полную силу. Я не знаю этого заклинания, предлагаю работать чистой силой, и тогда против нас троих один воздушник не справится. Надо пробовать, решил Кир. Дела у нас шли не очень. Эти четверо парней превосходили по мощи весь наш отряд. И вот не говорите мне, что это просто студенты. Двое уже были ранены. Целители пытались их подлечить, но много ли можно сделать магией без зелий? А что самое интересное, заклинания либо на них не действовали вовсе, рассеивая спреподлёте, либо ранения моментально залечивались. А ещё они не уставали. Что за ерунда? Повторяйте за мной. Нет, давай поток буду контролировать я. Ты не справишься, слишком мало опыта, предложил один из четверокорстников. Я согласилась, и мы начали работать. Выглядело это примерно так. Этот парень, Джафет, создал поток силы, а мы вливали в него свою магию. Я не знала, как это делается, нас этому ещё не учили, но быстро сообразила. Вот только потом произошла не увязочка. Я как обычно переборщила с силой и случайно прихватила управление потоком. Впрочем, это, наверное, и хорошо. Я не была уверена, что они правильно поняли мою задумку. Как после оказалось, в этом я была права. Я начала формировать над головами террористов области высокого давления, все сильнее ее уплотняя. Воздушник противников попытался рассеять заклинание, но ведь его не было. Ни какими подручными средствами я не пользовалась. Нет ни артефактов, ни стрел, ничего. Только чистая бурлящая сила. Она подчинялась мне, и это было потрясающее, пьянящее чувство. настолько, что Киру пришлось меня отдёрнуть и вернуть к действительности болезненным щелком. В этом мире, по ощущениям, атмосферное давление было немного ниже земного. Не так, чтобы мы чувствовали сильный дискомфорт, но, например, метеозависимым людям адаптироваться было бы сложно. Именно этот факт натолкнул меня на мысль не об уменьшении, а об увеличении давления. Будет им киссонная болезнь. Надеюсь, местные лекари смогут с этим справиться, и потом их допросят. Но тут они решили разбежаться. Силу-то я могла держать только в одном определённом месте, потому что она захватывала столб в почти сотню метров пространства над их головами. Перетащить такую массу на другое место или тем более заставить двигаться вместе с человеком нереально. Впрочем, было плюс. Воздействовать на такой пласт воздуха никто из них тоже не мог. Сдерживайте их, чтобы не разбежались. крикнула я. Ребята-огневики среагировали быстро и поставили вал огня. Пока противник разбирался с этим заклинанием, у меня появилось время продолжить. Вот они уже замедлились, у кого-то потекла кровь из носа и ушей, а потом мы увидели это. К каждому из них была протянута чёрная струящаяся синьть, как пуповина, причём тот же огненный вал на неё не действовал вообще. Если мага ранили, по ней проходило свечение, и он исцелялся. "Вы это видите?" "О чём ты?" спросил Кир. Другие, тоже не понимающие, посмотрели на меня. "Я вижу", ответил Дейл. "И я, и ещё один ментальчик. Я не знаю, что это, но от этого надо избавиться, иначе мы их не победим. Они так и будут лечиться, пока у нас резерв не закончится. Есть идеи, как?" "Пока только одна." Увеличить давление резко до смертельных величин. Лечение им тогда не поможет, но не вернуться же они с того света. Я бы не был так уверен. Они же теневики переродятся в демонов. Что мы будем тогда делать? Может, вы все-таки скажете, о чем речь? Вмешался Лоур. Когда Риае объяснил, он задумался на мгновение. Я, кажется, слышал об этом и теперь многое становится понятно. Что, например, студенты без сознания? Они качают из них силы и энергию. Если и дальше пойдёт такими темпами, они умрут от истощения. Ребята, решайте быстрее. Мой резерв тоже не безграничен. Мне уже становится тяжело держать силу. А если я отпущу сейчас, они придут в себя за пару секунд. Заклинание коко набравает все внешние воздействия, предложила одна из целительниц. Это ваше заклинание лекарское, поэтому действуйте. Сможете поставить на такой площади? она задумчиво посмотрела, а потом кивнула. Теперь уже к нашей группе присоединились целители. Их окутало свечение, которое плавно потекло в направлении нападавших. За секунду до соприкосновения сколько нам убираете огненное заграждение? – отдал приказ Кир. Лина, продержишься еще минуту? Я кивнула. И нельзя сказать, что мои силы действительно приближались к концу, но ребят стоило мотивировать, иначе бы они тут до второго пришествия возились. Кстати, странно, почему я совсем не устаю. Проблема была только в том, что другие воздушники, которые вплетали силу, были уже на грани, я это чувствовала. Но нужно было ещё чуть-чуть. Дальше всё прошло как по маслу. При приближении кокона огонь убрали, но противник не успел ничего предпринять, потому что я ещё чуть усилила давление. Заклинание окутало террористов, и да, оно обрубило нить. Реая издал торжествующий вопль. "Рано радуешься", прошептала я сквозь зубы, концентрируясь на зоне давления и ещё усиливая его. "Вдруг, когда отпустим, как он подпиткого возобновится? Мы же не знаем, как это работает". Но волновалась я зря. Уже через несколько секунд горьбые ежики потеряли сознание все до единого. Дальше их травмировать не было смысла. Да и это просто опасно, вдруг и правда переродятся. Когда целители развеяли заклинание, нити не восстановились, и мы вздохнули с облегчением. "Действуем по старой схеме", скомандовал Кир. "Обуск путы, остаётся один целитель и поддерживает их в бессознательном состоянии. Раненые дальше не идут, по возможности прикрывают лекаря". Парни быстро обыскали противников и нашли десяток демонических артефактов. Было принято решение их сжечь. "Надо бы их оставить для изучения", возмутился Дейл. У нас сейчас не та ситуация, чтобы оставлять подобные вещи в целом состоянии. Что если до них доберётся враг? Лор был непреклонен, и в результате сделали как было предложено изначально. От нашего отряда ещё отделились три человека: целитель и двое с ранениями средней степени тяжести. К счастью, тяжёлых не было. А вот те, кто был ранен легко, ещё трое. Всё же смогли убедить Кира, что они ещё могут быть полезны. Нужно дать хоть несколько минут на отдых, предложил я. Воздушники вымотались. А если предположить, что там, где идёт основной бой, ситуация похожая, то нам силы понадобятся. Предлагаю дальше действовать по такой же схеме. 5 минут на отдых. Риая, возьми ещё одного ментальчика и сходите на разведку. В бой не вступать. Мне нужно знать, будут ли ещё группы встречающих или все дерутся с преподавателями. Дель согласный кивнул и растворился в воздухе. Как и ещё один парень рядом. Я сначала удивилась, а потом поняла, что он накинул заклинание невидимости. Так вот, как это со стороны выглядит. Вот стоит человек, а в следующую секунду его уже нет. Они вернулись как раз когда время на отдыхе стекло. Оказалось, что всё хуже, чем мы думали. До плаца они добрались без происшествий, не встретив никого на пути. Но то, что творилось там, Во-первых, террористов оказалось неожиданно много. Преподаватели, охранникам школы и сотрудникам СИБ противостояли порядка 20 боевиков. То есть в реальности, учитывая эту группу и того, которого мы повязали в коридоре, их было ещё больше. И неизвестно сколько всего. Возможно, есть и другие группы на той стороне кампуса. Что конкретно вы видели? спросил Кир. Из преподавателей там факультета целителей и защитников в полном составе. Профессор Берес, двое охранников и почти вся охрана школы либо тяжело ранены, либо мертвы. Декан де Мура и граф Туве закрывают щитами раненых, практически не нападают. По большому счёту из сильных магов там остались только они. Декан Берес, но он занимается ранеными, и декан Ретир, но животных вокруг нет, поэтому он практически беззащитен. Единственный, кто пытается нанести урон это ректор, но у него не особо получается. Они так же быстро восстанавливаются. А по расстановке противника часть из них рассеяна по полю, но есть группы из 12 магов, которые стоят плотным кольцом и что-то делают внутри него. Расмотреть что именно невозможно, слишком далеко. Я попытался применить заклинание зеркало, но оно развеялось на подлёте. Там мощный демонический щит, добавил второй ментальчик. Полагаю, если мы прибежим и просто вступим в бой, ничего не получится. Максимум отвлечем их на пару секунд. Если мы будем действовать по старой схеме, нам не хватит мощности целителей и огневиков. Начала подводить итоги я. Двое, скорее всего, не смогут держать кокон необходимой силы. Значит, нужно заручиться поддержкой дика на Берез и еще кого-то из целителей. Необходимо до них добраться и объяснить наш план. Тебе самой с этим твоим полем, как ты говоришь, высокого давления нужна помощь. Нет, если они стоят компактно, то без разницы. Но помощь понадобится огневикам, которые будут сдерживать их, чтобы не разбежались. Наверняка те, нападавшие, кто стоит поодаль, захотят помочь. Поэтому предлагаю привлечь декана де Мура к огненному шоу, а на его место поставить двоих из незанятых ментальщиков. Трое оставшихся прикроют нас. Нет, лучше найти кого-то другого из огневиков. Декан пусть контролирует ситуацию и вмешивается по мере необходимости, возразил Кир. Но ты права. От защиты пострадавших его надо освободить, как и граф Атуге. Предлагаю приключить туда трёх ментальщиков. Так мы и выработали план. Да, он был не идеален, не учитывал, как мы будем бороться с теми, кто не в группе, а выловить их по одному будет очень сложно. В принципе, ведь зона повышенного давления не единственная, чем на них можно воздействовать. Главное кокан. Но, как я понимаю, заклинание это рассчитано на лечение тяжело раненых, а значит, неподвижных пациентов. Оно просто слишком медленно для того, чтобы работать только им. Значит, цель должна быть сначала обездвижена, потом оглушенна и только потом Коко набрубает подпитку. Эх, как все сложно! Все было бы гораздо проще, если бы их можно было просто убить. Больше смысла тянуть не было. Там в любой момент ситуация могла измениться к худшему. Надо идти. Мы поднялись с земли и побежали.